Глава 15. Подзаливал глаза. Спина ныла так, будто создатель тримурти пристроил на неё крайшек всего мироздания, потом заставил меня носиться туда-сюда по склону. Камни, которые подготовил для меня Чендан, весили по две сотни фунтов каждый. Я уже перетаскал к вершине не один десяток, но их как будто даже не стало меньше. Впрочем, после полудня пришло что-то вроде смирения. Я стал ощущать себя настолько паршиво, что хуже попросту некуда. Но с удивлением обнаружил, что не падаю от усталости. Потею, замедляюсь, чувствую тысячу и один из известных человечеству видов боли, от мозолей на ногах до гудения в натруженных плечах, и все же двигаюсь». Вверх по склону трусцой с гигантским валуном за плечами и бегом обратно вниз за следующей порцией страданий. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз за разом. Тао ждал меня где-то на середине маршрута. Точнее, просто сидел в расслабленной позе в полуоборота к тропе, по которой я носился, и... Нет, никаких «и». Тао просто сидел. Я понятия не имел, какое задание придумал для него Чиндан на этот раз. Нам редко выпадали одинаковые пытки, но это выглядело скорее похожей на отдых. То ли садист-старикашка решил, что моему новому другу нужен перерыв, то ли во всём этом был какой-то особенный подвох. Оглядевшись и не увидев торчащие из-за камней пляшевой макушки, я выдохнул, замедлил шаг и осторожно опустил камень на землю. — Что ты делаешь? — прошептал я. — Не очень-то похоже на упражнение. — А на что это, по-твоему, похоже? Тао чуть повернул голову в мою сторону. «Проваливай, пока старик не вернулся и не поколотил нас обоих». «Ну уж нет». Я снова посмотрел по сторонам и скользнул к краю тропы. «Я не уйду, пока ты мне не скажешь». «Исчезни», — прошипел Тао. «Я не хочу начинать все сначала». «Да что ты такое делаешь, ослиная голова?» Я опустился на корточки. «Разве я не могу узнать?» «Сма и пекло. Погляди!» Тао указал рукой в щель между камней. Чиндан сказал... Я должен наблюдать. «За кем?» Я легонько толкнул Тау плечом, заглядывая в трещину. «Я никого не вижу. Тут только какая-то ветка». «Это побег Мейхуа. Чиндан сказал, я должен увидеть, как он растет». «Чего?» Я не поверил своим ушам. «Ты просто сидишь и пялишься на траву?» «Ну так попробуй сам», — проворчал Тау. «Если перетаскаешь за меня все камни, попробую. Друг мой...» «Я бы скорее согласился носить груз, чем пытаться увидеть незримое». Тао пануро опустил голову. «Меня с самого детства учили сражаться. Я не самый быстрый из влады каменного кулака, но от моего взгляда не ускользнет взмах крыльев черного стрижа. Я поймаю стрелу в полете и остановлю лезвие Дао, прежде чем оно коснется хотя бы края моих одежд. Но мне не под силу то, чего желает чиндан Похоже, у Тао, который, разумеется, умел разгонять свое тело энергией Джаду, возникли проблемы с замедлением. Но все равно уж лучше пялиться на растущую мейху, как ее там, чем таскать на гору валуны собственный вес. Ракшасы бы забрали грёбаного старика. «Что? Неужели глаза меня не обманывают?» раздался за спиной каркающий голос. «Неужели два осла, которым дозволено вкусить плодов великой мудрости...» «Предпочли сочнейший мякоти, горькие колючки собственного скудоумия!» «Проклятье!» Стоило мне подумать о Чиндане, и он тут как тут появился. Старик ковылял вверх по склону, опираясь на узловатую палку, неуклюже кряхтяясь, потыкаясь чуть ли не на каждом шагу, но так проворно, что я даже на мгновение не усомнился, что при желании он мог бы оказаться рядом и надрать нам обоим задницу быстрее, чем я сказал бы слово «мама». Чиндан жил вдали от людей и скрывал свое истинное могущество так давно, что маска ополоумевшего старикашки приросла к нему намертво. Но я уже научился видеть его настоящего. Древнего воителя, перед которым склонились бы самые крутые владыки кланов, даже вместе взятые. «Прости, мастер Чиндан». Я втянул голову в плечи. Любопытство затмило мой разум, и я... «Ах, любопытство! И что же так удивило тебя, о, ленивый сын ленивого отца?» Старикашка шагнул ко мне. «И разве я не говорил, как следует ко мне обращаться? Если бы я пожелал, чтобы меня именовали мастером, я бы приказал вам построить мне дворец вышиной с эту гору!» «Прости, Чиндан!» и отступил на шаг. Будто это могло бы спасти меня от расправы, пожелая суровый учитель устроить ее прямо сейчас. Мне просто хотелось знать, почему ты заставил меня таскать тяжелые камни, в то время как Тао лишь созерцает, как растет горная трава. «Как можешь ты удивляться, о недостойный!» Чиндан стукнул по камням кончиком палки. «Неужели не ясно, что я заставил тебя работать, потому что ты толстка кощел, что не знал ни седла, ни повозки, и так же ленив?» «Эй, я уже и так усох чуть ли не вдвое по сравнению с тем, что было в Сан-Фране. Какого дьявола тебе еще нужно?» «Ты слабее ребенка, который волей богов родился в голодный год!» Беспощадно продолжал Чиндан. и медленнее слепой старухи, что просит милостыню у храма защитника Агни. Твой дар спит крепче, чем славный Индра, победивший Равану, владыку Ракшасов. И мне придется сломать твою спину тысячу палок, прежде чем ты начнешь шевелиться, как подобает войну. Может, Мирукана обладал природным даром ругаться на местном наречии, но Чиндан оттачивал свое мастерство сотни, если не целые тысячи лет». и в считанные мгновения превратил мою самооценку в труху. Я поймал сочувствующий взгляд Тао. Тот явно смекнул, что мои дела плохи, и самоотверженно вызвал огонь на себя. «Тогда скажи, Чин Дан, негромко заговорил он, «почему я созерцаю рост моих уа вместо того, чтобы таскать камни вместе с моим другом? Если действительно так слаб, как ты говоришь, разве я сильнее его? Разве моему телу не нужна тяжелая работа, чтобы... «Тело достаточно окрепло!» Чиндан повернулся к Тао. «Тот, кто учил тебя, знает многое о сражениях. Но от постижения истинной природы джаду он дальше, чем солнце от самого глубокого ущелья в этих горах». «Но я поднялся по великому пути 17 ступеней у Джадо». «Помолчи, неблагодарный!» Палка Чиндана взлетела в воздух и через мгновение опустилась на макушку Тао. «У могущества джаду нет предела, и лишь глупец станет делить его на 17 или хоть тысячу ступеней». «Тело — лишь жалкий инструмент, хрупкий и недолговечный. Только укрепление духа позволит тебе подчинить себе могущество создателя Триморти, пронизывающее все сущее». «Я не понимаю». Тао потер ушибленную голову. Отец говорил, что тело воителя — основа его могущества, что без усилий то же самое могучее тело со временем превратится в жалкую развалину, неспособную ходить без помощи палки». — проворчал Чиндан. — Самая крепкая рука ослабеет, самый острый глаз потеряет зрение, и только дух, постигающего Джаду, станет лишь сильнее. Даже у быстрого тела есть предел, но дух не ведает границ. Последние слова Чиндан произнес, уже стоя за моей спиной. Он снова провернул тот же самый трюк, что и в тот день, когда увернулся от ледяного копья, брошенного Джеем. «Не прыгнул, не пробежал и не шагнул мимо меня». Моя одежда не встрепенулась, я не почувствовал ни малейшего дуновения ветерка, который непременно вызвал бы перемещающийся на сверхчеловеческой скорости к шатри. Он просто исчез и появился в другом месте. В то же самое мгновение. «Как ты это сделал?» — та тряхнул головой. «Я видел тех, кто двигается куда проворнее меня, но даже самый быстрый из них. Быстрота ног дает с тому, кто закалил тело. Но тому, кто подчинил собственный дух, покориться само время. Достаточно лишь призвать Джаду, и окажешься там, где пожелаешь. К примеру, на скале в нескольких десятках футов наверху. Мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть насмешливо взирающего на нас Тао Чиндана. Старикашка снова показал свой фирменный фокус. На мгновение где-то глубоко внутри шевельнулся гнев. Шевельнулся, и тут же погас. Стих. Даже Ярл Виглов смирил свой нрав и поджал хвост. «Понял. Даже в пятером нам с Чинданом не тягаться. Ни сейчас, ни через год невозможно вообще никогда». Слишком высоко он поднялся по ступеням, которые уже давно перестал считать, не допрыгнуть даже с даром посланника. Голоса в голове без ошибки, подсказывающие ступень всех владык, кого мне приходилось видеть вблизи, пристыженно молчали. Вспышка джаду, сопровождавшая перемещение Чиндана, не поддавалась никаким оценкам. Даже приблизительно. но как же так, Чиндан!» — пробормотал я. «Если могущество духа так велико, зачем укреплять тело? И какой смысл в том, что я целый день таскаю на гору эти кам...» «Ты сомневаешься в моих словах? О, сына с вкусивший того, что падает из-под хвоста шелудивого верблюда!» На этот раз палка Чиндана обрушилась на мою голову. И с треском переломилась надвое. Я тут же подхватил земли камени, что было сил, рванул к вершине, но беспощадный учитель, похоже, не счел возмездия достаточным. Я мчался по склону, напрягая все силы и выжигая дотла весь имеющийся запас джаду, но дан не отставал, успевая не только ковылять наравне со мной, но и осыпать меня ударами уцелевшей половины своей палки. Особенно доставалось ногам и ребрам, Вполне вероятно, что любой другой на месте Чиндана уже давно выгнал бы нерадивых учеников, но исторически владыка оказался не из тех, кто легко сдается. Он упрямо продолжал вбивать нас в вековую мудрость, не жалея ни сил, ни палок. От такого воспитания я не слишком-то приблизился к просветлению или тому самому истинному могуществу Джаду, но явно стал крепче, чем был раньше. Подъем на вершину горы занял примерно полминуты, и потом Чиндан сразу же погнал меня вниз — Тао благоразумно не вмешивался, впился взглядом в трещину с торчащим из нее побегом Мэйхуа и не отрывался, даже когда я проносился мимо подгоняемый пинками и руганью Чиндана. Методы преподавания древнего кшатрия вряд ли заслужили бы одобрение в любой средней школе в Калифорнии, но явно работали. Я перетаскал наверх оставшиеся камни меньше, чем за час, хотя до этого надрывался с самого рассвета и осилил только половину. Когда последний валун с грохотом коснулся своих собратьев, Чиндан вдруг появился рядом со мной. «Неплохо», — проговорил он и, прищурившись, посмотрел куда-то вдаль. но закат уже скоро. Тебе стоило быть проворнее». «Почему?» — я кое-как расправил задубевшие плечи. «Я же успел». «Разве я не говорил? Тебе еще предстоит спустить все это обратно вниз», — фыркнул Чиндан. «На твоем месте я бы поспешил. Таскать камни в темноте». Куда сложнее.